Глава 3. Отец его, Гай Октавий, с молодых лет был богат и пользовался уважением. Можно только удивляться, что и его некоторые объявляют ростовщиком и даже раздатчиком взяток при сделках на выборах. Выросшив достатки, он и достигал почетных должностей без труда и отправлял их отлично. После притуры он получил по жребию Македонию. По дороге туда выполнял особое поручение сената. Он уничтожил остатки захвативших фурийский округ беглых рабов из отрядов Спартака и Кателины. Примечание. Особое поручение Сената, так как обычно италийскими делами ведали сами консулы. Управляя провинцией, он обнаружил столько же справедливости, сколько и храбрости. Бессов и фракийцев он разбил в большом сражении, А союзными племенами обходился так достойно, что Марк Цицерон в сохранившихся письмах к своему брату Квинту, который в то время бесславно правил провинции Азии, побуждал и увещевал его в заботах о союзниках брать пример с его соседа Октавия. Примечание. Бессы. Разбойничье. Франкийское племя. Цицерон. Смотри к брату Квинту.